Глава четвертая. Голос туннелей. Неверный свет фонаря в руках командира бродил бледно-желтым пятном по стенам туннеля, лизал влажные пол и бесследно исчезал, когда фонарь направляли вдаль. Впереди была глубокая тьма, жадно пожиравшая слабые лучи карманных фонарей уже на расстоянии 10 шагов. Занудно и тоскливо поскрипывала дрезина, катясь в никуда –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 Опасность далеко не всегда исходила с севера или юга. Двух возможных направлений в туннеле. Она могла таиться вверху, в вентиляционных шахтах, слева или справа, в многочисленных ответвлениях за задраенными дверьми бывших хозяйственных помещений или секретных выходов. Она поджидала внизу, в загадочных люках, оставленных метростроевцами, забытых и заброшенных ремонтными бригадами, где на глубинах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 Вот почему так немногословны были идущие. Болтовня расслабляла и мешала вслушиваться в дыхание туннелей. Артем, начиная уже уставать, все работало работал, а рукоять, ушедшая была вниз, вновь возвращалась на прежнее место. Монотонно скрежетал механизм, снова и снова проворачивались колеса. Он безуспешно вглядывался вперед, а в голове у него крутилась в такт стуку колес, Также тяжелой надрывно фраза, услышанная накануне от Хантера. Его слова о том, что власть тьмы – это самая распространенная форма правления на территории московского метрополитена. Он пытался думать о том, как именно ему следует пробираться в полис. Пробовал строить планы, но медленно разливающаяся по мышцам жгучая боль и усталость, поднимаясь от полусогнутых ног через поясницу, захлестывая руки, вытесняла из головы все сколько-нибудь сложные мысли. Жаркий соленый пот, сперва неспешно вызревавший у него на лбу крошечными капельками, теперь, когда капли выросли и отяжелели, обильно стекал по лицу, заливал глаза, и не было возможности его вытереть, потому что по другую сторону механизма стоял Женька. И отпустить рукоять значило взвалить всю работу на него одного. В ушах все громче стучала кровь, и Артем вспомнил, что когда он был маленьким,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 «Ладно, ребята, слезайте, меняйтесь местами. Половину прошли». Артем, переглянувшись, Женька спрыгнул с дрезины, и оба они, не сговаривая, сели на рельсы, хотя должны были занять места впереди и позади нее. Командир посмотрел на них внимательно и сказал сочувственно. «Сопляки». «Сопляки», – с готовностью признал Женька. «Вставайте, вставайте, нечего рассиживаться. Труба зовет. Я вам сказочку хорошую расскажу». «Мы вам тоже всякого рассказать можем».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 Сейчас для него имело огромное значение любая информация о том, что начинается за станцией Проспект Мира. Он поспешил встать с рельсов и, перетянув автомат со спины на грудь, занял свое место за дрезиной. Небольшой толчок для разгона, и колеса вновь запели свою заунывную песню. Отряд двинулся вперед. Командир смотрел вперед, настороженно вглядываясь в темноту. Поэтому слышно было не все. «Что интересно вашему поколению вообще метро известно?» — говорил командир. — Так, рассказывайте всякие байки друг другу. Кто-то где-то был, кто-то сам все придумал. Один другому переврал то, что ему нашептал третий, который в свою очередь перекрасил историю, услышанную чаем от четвертого, а выдавал за собственное приключение. Вот в чем главная проблема метро. Нет надежной связи. Нет возможности быстро пробраться из одного конца в другой. Где не пройти, где перегорожено... Где ерунда какая творится, и обстановка каждый день меняется? Ведь весь этот метрополитен, думаете, он очень большой? Да его из конца в конец на поезде проехать всего-то час. А ведь люди теперь неделями идут, и чаще всего не доходят. И никогда не знаю, что на самом деле ждет за поворотом. Вот мы вроде на Рижскую с гуманитарной помощью отправились. Но проблема в том, что никто, ни я, ни дежурный в том числе, не готов поручиться на сто Что, когда мы туда придем, нас не встретят шквальным огнем. Или что мы не обнаружим выжженную станцию без единой живой души. Или не выяснится вдруг, что Рижская теперь присоединена к Ганзе, и поэтому на выхода в остальную часть метро больше нет и никогда не будет. Нет точной информации. Получил вчера утром сведения, все, уже к вечеру устарели. И полагаться на них сегодня нельзя. Все равно, что идти через забучие пески по карте столетней давности. Гонцы так долго добираются, что сообщения, которые они несут, часто оказываются либо уже ненужными, либо уже неверными. Истина искажается. Люди никогда не оказывались в таких условиях. И страшно подумать, что же будет, когда у нас кончится топливо для генераторов и не будет больше электричества. Читали у Уэллса «Машину времени». Так вот там были такие морлоки. Для Артема это был уже второй подобный разговор за последние два дня. Он уже знал о Морлоках и Герберте Уэллсе, и слушать о них еще раз от чего-то вовсе не хотел. Поэтому, несмотря на Женькины попытки протестовать, он решительно вернул разговор в первоначальное русло. Ну а что известно о метро вашему поколению? «Ммм, о дьявольщине в туннелях говорить дурная примета. О метро-2 и о невидимых наблюдателях не буду. Но вот о том, кто где живет, кое-что рассказать любопытное могу». «Вот вы знаете, например, что там, где раньше Пушкинская была, там еще на две другие станции переход, на Чеховскую и на Тверскую. Там теперь фашисты все захватили». «Какие еще фашисты?» – недоуменно спросил Женька. «Натуральные фашисты». «Когда-то давно, когда мы еще жили там», – командир показал пальцем вверх, «были такие, бритоголовые были, еще такие, которые назывались РНЕ, и другие, против иммиграции, какие-то пни и еще всякие разные».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 Теперь там у них рейх, четвертый или пятый, что-то около того. Дальше пока вроде не лезут, но историю 20 века наше поколение еще помнят. Да что фашисты? Ведь мутанты эти сфилевские линии, между прочим, существуют на самом деле. А черный наш чего стоит? Есть еще разные сектанты, сатанисты, коммунисты. Кунсткамера. Прост кунсткамера. Они проехали мимо выбитых дверей в брошенное служебное помещение. То ли уборные там были раньше, то ли убежище. Всю обстановку, железные двухъярусные кровати или грубую сантехнику давно уже растащили, и теперь в пустые темные комнаты, разбросанные по туннелям, никто не совался. Хоть и знали, что там вроде бы ничего нет, но чем черт не шутит? Впереди стало заметно слабое мерцание. Они приближались к Алексеевской. Станция была малонаселенной, и патруль выставлялся только один, на 50-м метре. Большего не могли себе позволить. Командир отдал приказ остановиться метрах в сорока от костра, разожженного под рулем с Алексеевской, и несколько раз включил и выключил фонарь в определенной последовательности, давая условный сигнал. На фоне пламени обозначился черный силуэт. К ним шел проверяющий. Еще издалека он крикнул. «Стойте на месте, не приближайтесь!» Артем спросил себя, неужели действительно может так случиться, что однажды их не признают на станции, которая всегда считалась дружественной, и встретят штыки. Человек не спеша приблизился к ним. Одет он был в тертые камуфляжные штаны ватник с жирно намалеванной литерой А. Видимо, первые буквой названия станции. В палые щеки его были небриты, глаза подозрительно поблескивали, а руки нервно поглаживали ствол висящего на шее автомата. Он вгляделся в их лица, улыбнулся, признавая, и в знак доверия закинул автомат за спину. «Здорово, мужики! Как живете, можете?» «Это вы на Рижскую?» «Знаем, знаем, предупреждены. Пошли!» Командир принялся о чем-то расспрашивать патрульного, но неразборчиво. И Артем, надеясь, что его тоже никто не расслышит, сказал Женьке тихонько. Замаренный он какой-то. Мне кажется, нет хорошей жизни они с нами объединяться собрались. Ну так что с того, отозвался его приятель. У нас тоже свои интересы. Если наша администрация на это идет, значит, нам это надо. Не с благотворительностью же мы их кормить собираемся. Миновав костер на 50-м метре, у которого сидел второй дозорный, одеты так же, как и встретивший их человек, дрезина выкатилась на станцию. Алексеевская была плохо освещена, а люди, населявшие ее, казались молчаливыми и унылыми. На гостей с ВДНХ, впрочем, они смотрели дружелюбно. Отряд остановился посередине платформы, и командир объявил перекор. Артема с Женькой оставили на дрезине охранять, а остальных позвали к костру. «Про фашистов и про я еще ничего не слышал», сказал Артем. «Мне рассказывали, что где-то в метро фашисты есть» ответил Женька. «Но только говорили, что они на Новокузнецкой». «Кто рассказывал?» «Лех, — говорил», — неохотно признался Женька. «Он тебе много чего интересного рассказал», — напомнил Артем. «Но фашисты ведь и правда есть». «Ну, перепутал человек место, но ну не соврал же», — оправдывался приятель. Артем замолчал и задумался. Перекор на Алексеевской должен был продолжаться не менее получаса. У командира имелся какой-то разговор к местному начальнику вероятно, о грядущем объединении. Потом они должны были двигаться дальше, чтобы до конца дня дойти до Рижской. Переночевав там, решив все вопросы и осмотрев найденный кабель, надо было отправить обратно гонца с запросом дальнейших указаний. Если кабель можно будет приспособить для сообщения между тремя станциями, его следует разматывать и подключать телефонную связь. но ну, если он окажется негодным, придется сразу возвращаться на станцию. Таким образом, Артем имел в своем распоряжении не больше двух дней. За это время необходимо было изобрести предлог, под которым можно было бы пройти через внешние кордоны Рижской еще более подозрительные и придирчивые, чем внешние патрули ВДНХ. Недоверчивость их была вполне объяснима. Там, на юге, начиналось большое метро, и южный кордон Рижской подвергался нападениям намного чаще. Пусть опасности, угрожавшие населению Рижской, были не столь таинственные и страшны, как угроза, нависшая над ВДНХ, зато они отличались невероятным разнообразием. Бойцы, оборонявшие южные подходы к Рижской, никогда не знали, чего именно ждать, и потому им приходилось быть готовыми ко всему. От Рижской к проспекту Мира вели два туннеля. Засыпать один из них по каким-то соображениям не представлялось возможным, и рижанам приходилось перекрывать оба. На это уходило слишком много сил, поэтому для них и было жизненно важно обезопасить хотя бы северное направление. Объединяясь с Алексеевской, самое главное с ВДНХ, они перекладывали бремя защиты северного направления на их плечи и обеспечивали спокойствие в туннелях между станциями, а значит, возможность использования их для хозяйственных целей. А на ВДНХ в этом видели удобный повод для расширения своего влияния, своей территории и мощи. В связи с грядущим объединением внешние заставы Рижан – проявляли повышенную мтительность. Необходимо было доказать будущим союзникам, что в вопросе обороны южных рубежей на них можно положиться. Поэтому пробраться через кордоны как в одном, так и в другом направлении представлялось делом весьма и весьма непростым. И задачу эту решить Артему предстояло в течение одного, максимум двух дней. Однако, несмотря на свою сложность, она вовсе не казалась невыполнимой. Вопрос был в том, что делать дальше. Даже если проникнуть за южные заставы удастся, надо еще найти относительно безопасный путь к полюсу. Из-за того, что решение приходилось принимать срочно, на ВДНХ у Артема совершенно не оставалось времени обдумать свой путь к полюсу. Дома бы он мог расспросить об опасностях знакомых челноков, не вызвав ничьих подозрений. Спрашивать о дороге к полюсу у Женьки, а тем более у кого другого из отряда, Артем не хотел так как прекрасно понимал, что это неизбежно вызовет подозрение а уж Женька точно поймет, что Артем что-то затевает. Друзей ни на Алексеевской, ни на Рижской у Артема не было, а незнакомцам доверяться в таком важном вопросе он не собирался. Воспользовавшись тем, что Женька отошел поболтать, сидевший неподалеку от них на платформе девушкой, Артему кратко достал из рюкзака крошечную карту метро, отпечатанную на обратной стороне обуглившегося по краям рекламного листка прославлявшего давно сгинувший вещевой рынок, и несколько раз обвел поле с огрызком простого карандаша. Путь до него, казалось, был так просто недолог. В те мифические стародавние времена, о которых рассказывал командир, когда людям не приходилось брать с собой оружие, пускаясь в путешествие от станции к станции, даже если предстояло сделать пересадку и оказаться на чужой линии, в те времена, когда дорога от одной конечной до другой противоположной не занимала и часа, В те времена, когда туннели населяли только гремящие, мчащиеся поезда, тогда расстояние, разделяющее ВДНХ и полис, можно было одолеть быстро и беспрепятственно. Прямо по ветке до Тургеневской, там переход на чистые пруды, как они назывались на старенькой карте, которую разглядывал Артем, или на Кировскую, в которую вновь переименовали ее коммунисты, и по красной сокольнической линии прямо к полису. В эпоху поездов и ламп дневного света такой поход не занял бы и 30 минут. Но с тех пор, как слова «красная линия» стали писаться с большой буквы, Кумачевый стяг повис над переходом на чистые пруды, да и сами чистые пруды перестали быть таковыми, нечего уже было и думать о том, чтобы пытаться попасть в поле с кратчайшим путем. По известным обстоятельствам, руководство «красной линии» оставило попытки насильно осчастливить население всего метро, распространив на него власть советов и приняло новую доктрину, допускающую возможность построения коммунизма на отдельно взятой линии метрополитена. Хотя не в силах отказаться от своей мечты, оно и продолжало амбициозно называть его метрополитеном имени Владимира Ильича Ленина. Никаких практических шагов в этом направлении давно уже не предпринималось. Однако, несмотря на кажущуюся миролюбивость режима, его внутренняя паранояльная сущность ничуть не изменилась. Сотни агентов службы внутренней безопасности, по старинке даже с некоторой ностальгией, именуемой КГБ, постоянно пристально следили за счастливыми обитателями красной линии, а уж их интерес к гостям с других линий был поистине безграничен. Без специального разрешения руководства «красных» никто не мог проникнуть ни на одной из станций. А постоянные проверки паспортов, тотальная слежка и общая клиническая подозрительность немедленно выявляли как случайно заблудших странников, так и засланных шпионов. Первые приравнивались ко вторым, судьба и тех, и других была весьма печальна. Поэтому Артему не стоило и помышлять о том, чтобы добраться до полиса через три станции и три перегона, принадлежащих красной линии. Да и не могла, наверное, быть такой простой дорогу к самому сердцу метро. В полис. Одно это название, произнесенное кем-то в разговоре, заставляла Артема, да и не только его, благоговейно умолкать. Он и сейчас отчетливо помнил, как в самый первый раз услышал незнакомое слово в рассказе какого-то гостя-отчима, а потом, когда этот гость ушел, спросил у сухого тихонько, что это слово значит. Отчим тогда посмотрел на него внимательно и съели различимой тоской в голосе сказал «Это, Артемка, последнее, наверное, место на земле, где люди живут как люди».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 и, может, от того, что в этом слове слышалось далекое и еле уловимое эхо могучей и прекрасной древней культуры, словно обещавшей свое покровительство поселению, чужое ими прижилось. Полис оставался для метро явлением совершенно уникальным. Там и только там еще можно было встретить хранителей тех старых и странных знаний, применение которым в суровом новом мире с его изменившимися законами просто не находилось.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 у которых когда-то были свои кафедры в славных университетах, ныне полуразрушенных, опустевших и захваченных крысами и плесенью. Только там жили последние художники, артисты, поэты, последние физики, химики, биологи. Те, кто внутри своей черепной коробки хранил все то, чего человечеству удалось достичь и познать за тысячи лет непрерывного развития. Те, с чьей смертью, все это было бы утрачено навек. Располагался полис в том месте, где когда-то был самый центр города, по имени которого нарекли метро. Причем прямо над полисом возвышалось здание библиотеки имени Ленина, самого обширного хранилища информации ушедшей эпохи. Сотни тысяч книг на десятках языках, охватывающих, вероятно, все области, в которых когда-либо работала человеческая мысль, и накапливались сведения. Сотни тонн бумаги, испещренные всевозможными буквами, знаками и иероглифами, часть из которых уже некому было читать, ведь языки, на которых они были написаны, сгинули вместе с говорившими на них народами. Но все же огромное количество книг еще могло быть прочтено и понято, и умершие столетия назад люди, написавшие их, еще могли о многом поведать живущим. Из всех тех немногих конфедераций, империй, просто...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 Полис выстаивал год за годом, и беды обходили его стороной. А если что-то угрожало его безопасности, казалось, все метро готово было сплотиться для его защиты. Отголоски последних сражений, происходивших там во время памятной войны между Красной линией и Ганзой, уже затихли, и вновь вокруг Полиса образовалась волшебная аура неуязвимости и благополучия. И когда Артем думал об этом удивительном месте... Ему совсем не казалось странным, что путь к нему просто не может быть легким. Он обязательно должен быть запутанным, полным опасностей и испытаний. Иначе сама цель похода утратила бы часть своей загадочности и очарования. Если дорога через Кировскую по красной линии к библиотеке имени Ленина представлялась невозможной и слишком рискованной, то преодолеть патрулиганзы и пройти по кольцу можно было попробовать. Артем вгляделся в обугленную карту внимательнее. Вот если бы ему удалось проникнуть на внутренние территории Ганзы, выдумав какой-нибудь предлог, уболтав охрану кордона, прорвавшись с боем или еще как-нибудь, тогда путь до полиса был бы довольно короток. Артем уткнул палец в карту и повел им по линиям. Если спускаться от проспекта Мира направо по кольцу, всего через две станции, принадлежащие к Ганзе, он вышел бы к Курской.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 Артем подумал, что командир, пожалуй, слегка перегибал, живописуя трудности даже самых коротких походов по метро. Например, можно было спуститься от проспекта Мира не направо, а налево. Артем повел пальцем вниз по кольцу, до Киевской, а там через переход либо по Филевской, либо по Арбатско-Покровской линии лишь два перегона до полиса. Задача больше не казалась Артему невыполнимой. Это маленькое упражнение с картой добавило ему уверенности в себе. Теперь он знал, как действовать, и больше не сомневался в том, что, когда караван дойдет до Рижской, он не вернется с отрядом назад на ВДНХ, а продолжит поход к полису. «Изучаешь?» Над самым мухом спросил подошедший Женька, которого Артем не заметил, погрузившись в свои мысли. От неожиданности Артем подскочил на месте и смущенно попытался спрятать карту. «Да нет, я это...» Хотел найти по карте станции, где рых этот, про который нам рассказывали сейчас. Ну и что, нашел? Нет? Эх ты, дай покажу. С чувством превосходства, сказал Женька. В метро он ориентировался намного лучше Артема, да и других своих сверстников, и очень этим гордился. С первого раза он безошибочно ткнул в тройной переход между Чеховской, Пушкинской и Тверской. Артем вздохнул. От облегчения, но Женька решил, что это он от зависти. Ничего, придет время, тоже будешь разбираться в этом деле, не хуже моего! решил утешить он Артема. Тут изобразил на лице признательность и поспешил перевести разговор на другую тему. На сколько времени у нас привал? спросил он. Молодежь, подъем! Раздался зычный бас командира, и Артем понял, что отдыхать больше не придется, а перекусить он так и не успел. Опять была с Женька очередь вставать на дрезину. Заскрежетали рычаги, загрохотали по бетону кирзовые сапоги, и они снова вошли в туннель. На этот раз отряд двигался вперед молча, и только командир, подозвав к себе Кирилла, шагал с ним в ногу и что-то тихонько обсуждал. Подслушивать их Артему не хватало ни желания, ни сил. Всю энергию отнимала треклятая дрезина. Замыкающий, оставленный в одиночестве, чувствовал себя явно не в своей тарелке и поминутно боязливо оглядывался назад. Артем стоял над дрезине лицом к нему и прекрасно видел, что как раз сзади-то ничего страшного нет.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 Кто знает, кто или что там и как оно воспринимает мир? И так бывает невыносимо гнетет, что не выдержишь, повернешься молниеносно, ткнешь лучом в черноту. А там никого. Тишина. Пустота. Вроде все спокойно. Но пока смотришь назад, до боли в глазах вглядываешься во тьму, оно уже сгущается за твоей спиной. Опять за твоей спиной. И хочется снова метнуться вперед, посветить фонарем в туннель, нет ли там кого, не подобрался ли кто, пока ты глядел в другую сторону, и опять. Тут главное не потерять самообладание, не поддаться этому страху, убедить себя, что бред это все, что нечего бояться, что слышно же ничего не было. Но очень трудно справиться с собой, особенно когда идешь один. Люди так рассудок теряли. Просто не могли больше успокоиться, даже когда достигали обитаемой станции. Потом, конечно, понемногу приходили в себя, но снова войти в туннель заставить себя не могли.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 Он, понимаешь ли, решил в одиночку через тот самый туннель на Сухаревске пройти. Помнишь, про который я тебе раньше рассказывал? Там, где одному пройти никак нельзя, а с караваном запросто. Выжил парень. И знаешь, почему выжил? Женька ухмыльнулся. Потому что дальше сотого метра войти храбрости не хватило. Когда он туда уходил, браво и такое было, решительно, ха! Через 20 минут вернулся, глаза вытаращенные, волосы на голове дыбом стоят от страха, Ни слова по-человечески произнести не может. Так от него не добились больше ничего. Он с тех пор говорит как-то бессвязно, все больше мучит. И в туннеле больше ни ногой. Так и торчит на Сухаревской, попрошайничает. Он теперь там местный и родивый. Моралистно? Да. Неуверенно сказал Артем. Некоторое время отряд двигался в полной тишине. Артем вновь погрузился в свои размышления и шагал так довольно долго, пытаясь изобрести нечто правдоподобное, что можно было бы соврать на заставе при выходе с Рижской. Так продолжалось, пока он не понял, что ему мешает думать, постепенно нарастающий странный шум, доносящийся из лежащего впереди туннеля. Шум этот, почти неуловимый в начале, находящийся где-то на зыбкой границе слышимого и ультразвука, медленный совсем незаметно креп, так что невозможно было определить момент, когда Артем начал слышать его. К тому моменту, как он его осознал, шум звучал уже довольно сильно, напоминая более всего свистящий шепот. Непонятный, нечеловеческий. Артем быстро взглянул на остальных. Все двигались слаженно и молча. Командир больше ни о чем не говорил с Кириллом. Женька думал о чем-то своем, и замыкающий спокойно смотрел вперед, перестав нервно вертеться. Никто из них не проявлял ни малейшего беспокойства. Они ничего не слышали. Ничего. Артему стало страшно. Спокойствие и молчание всего отряда, все более заметное на фоне нарастающего шипения, было совершенно непостижимым и пугающим. Артем бросил рукоять и выпрямился в полный рост. Женька удивленно посмотрел на него. Глаза его были ясны. В них не было ни следа дурмана или чего-то подобного, что Артем боялся там найти. «Ты что?» – спросил он недовольно. «Устал, что ли?» «Ты сказал бы заранее, а не бросал так вот». «Ты ничего не слышишь?» С недоумением спросил Артем, и что-то в его голосе заставило Женьку перемениться в лице. Тот прислушался тоже, не переставая работать руками. Дрезина, однако, пошла медленнее, потому что Артем все еще стоял с растерянным видом, ловя отзвуки загадочного шума. Командир заметил это и обернулся. «Что там с вами? Батарейки сели?» «Вы ничего не слышите?» Спросил у него Артем. И вместе с тем в душу к нему закралось гадкое ощущение, что на самом-то деле нет никакого шума. Вот никто ничего не слышит. Просто у него крыша поехала. Просто от страха ему мерещится, от рассказа всяких и от неотступно в шаге за спиной замыкающего, ползущей за их отрядом тьмы». Командир дал знак остановиться, чтобы не мешали скрип дрезины грохот сапог, и замер. Руки его поползли к автомату, он стоял неподвижно и напряженно вслушивался, повернувшись к туннелю одним ухом. Странный звук был тут как тут. Артем теперь слышал его отчетливо, и чем яснее он становился, тем внимательнее Артем всматривался в лицо командира, пытаясь понять, слышит ли тот все то, что наполняло Артемово сознание усиливающимся беспокойством. Но черты лица командира постепенно разглаживались, и Артема захлестнуло жгучее чувство стыда. Еще бы остановил отряда за какой-то ерунды, с Дрейфилда еще и других переполошил. Женька, очевидно, тоже ничего не слышал, хотя и пытался. Бросив наконец это занятие, он с ехидной усмешкой посмотрел на Артема и, заглядывая ему в глаза, проникновенно спросил: Глюки. Ты пошел ты! неожиданно раздраженно бросил Артем. Что, все глохли, что ли?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 Из головы удастся выкинуть этот чертов шум. У него получилось на некоторое время остановить свои мысли, но в на мгновение голове звук стал гулким, более громким и ясным. Он набирал мощь по мере того, как они все глубже продвигались на юг, а когда усилился настолько, что, казалось, заполнил все метро, Артем вдруг заметил, что Женька работает только одной рукой, а другой, видимо, не обращая внимания на то, что делает, потирает себе уши. Ты что? шепнул ему Артем. «Не знаю, закладывает. Свербит как-то...» проговорил Женька. «А ничего не слышишь?» с боязливой надеждой спросил Артем. «Не, слышать не слышу, но как-то давит...» шепнул в ответ Женька, и от прежней иронии в его голосе не осталось и следа. Звучание достигло апогея, тут Артем понял, откуда оно идет. Одна из труб, проложенных вдоль стен туннелей, заключающих в себе коммуникации, черт знает что еще, В этом месте словно лопнуло, и именно ее черное жерло, окаймленное рванами, торчащими в разные стороны железными краями, издавало этот странный шум. Он шел из глубин трубы, только Артем успел задуматься о том, почему же там внутри ни проводов никаких, ни еще чего, а только сплошная пустота и чернота, как командир внезапно остановился и медленно через силу выговорил. «Мужики, давайте здесь это, привал сделаем, а то мне что-то нехорошо».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 Луч фонаря уткнулся в потолок туннеля, и освещенная снизу картина стала еще более зловещей. Артем запаниковал. Очевидно, из всего их отряда рассудок не помутился только у него, но звук стал совершенно нестерпимым, не давая сосредоточиться ни на какой, хоть сколько-нибудь сложной мысли. Артем в отчаянии заткнул уши, и это немного помогло. Тогда он с размаху влепил пощечину Женьки с видом, теревшему уши, и проорал ему, стараясь заглушить шум, забыв, что тот был слышен только ему. «Подними, командира! Положи командира на резину! Нам нельзя здесь оставаться ни в коем случае! Надо убираться отсюда!» И, подобрав упавший фонарь, бросился вслед за Кириллом, сомнамбулически вышагивавшим все дальше уже вслепую, потому что без фонаря темнота впереди была хоть глаз выколи. К его счастью, Кирилл шел довольно медленно. В несколько длинных прыжков Артем сумел нагнать его и хлопнул по плечу, но Кирилл продолжал идти, и они все больше удалялись от остальных. Артем забежал вперед и, не зная, что делать, направил луч фонаря Кириллу в глаза. Они были закрыты, но Кирилл вдруг сморщился и сбился с шага. Тогда Артем, удерживая его одной рукой, другой приподнял ему века и посветил прямо в зрачок. Кирилл вскрикнул, заморгал, тряся головой, и через доли секунды...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 И таким острым было это ощущение, что он ошатнулся, почувствовав, что и у него против воли выступают слезы. Они все, все погибли, им было так больно, разобрал Артем сквозь рыдания. Артем попытался поднять замыкающего, но тот вырвался и неожиданно зло выкрикнул Свиньи! Не люди, я никуда не пойду с вами, хочу остаться здесь. И так одиноко, так больно здесь, а вы хотите забрать меня отсюда? Это вы во все виноваты! «Я никуда не пойду! Никуда! Пусти, слышишь?» Артем сначала хотел дать ему пощечину, надеясь, что это хоть как-то приведет его в чувство, но побоялся, что в таком возбужденном состоянии тот может дать ему сдачи. Вместо этого он опустился перед замыкающим на колени и с трудом пробиваясь сквозь шум в собственной голове, мягко заговорил, сам не до конца понимая, о чем идет речь. «Но ведь ты хочешь им помочь, правда? Хочешь, чтобы они больше не страдали?»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 Артем чувствовал, что совершает недопустимое, оставив неприкрытый тыл, но понимал, что сейчас самое главное – убраться как можно скорее из этого страшного места. На рычагах теперь было трое, и отряд двигался быстрее, чем до остановки, а Артем с облегчением чувствовал, как затихает мерзкий шум и рассасывается понемногу чувство опасности. Он все прикрикивал на остальных, требуя не избавлять темпа, как вдруг услышал сзади совершенно трезвый удивленный голос Женьки. «Ты что то раскомандовался?»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 сказал Артем, искоса поглядывая на Никиту Замыкающего. «Так вот, я вас отпускаю», добавил он и ухмыльнулся. «Нет уж, спасибо», мрачно ответил Никита и его передернуло. «Что-то я передумал». «Ладно, мужики, хватит трепаться. Нечего посреди туннеля торчать. Сначала доберемся, потом все обсудим. Нам еще как-то возвращаться надо будет». «Хотя что загадывать наперед? В такой денек, дай бог, хотя бы куда надо попасть». «Поехали», заключил командир. «Слышь, Артем, давай со мной пойдешь. Ты у нас вроде герой сегодня», – неожиданно добавил он. Кирилл занял место за дрезиной, Женька, несмотря на протесты, остался на рычагах с Никитой Васильевичем, и они двинулись дальше. Труба там, говоришь, лопнула. «И это из нее ты свой шум слышал?» «Знаешь, Артем, может, на самом деле мы все болваны глухие и не слышим ни черта? У тебя, наверное, чутье особенное на эту дрянь». «С этим делом, видно, тебе повезло, парень», – рассуждал командир. «Очень странно, что это из трубы шло. Пустая труба была, говоришь?» «Шо знает, что там сейчас по ним течет». Продолжал он опасливо поглядывая на змеиные переплетения труб вдоль стен туннеля. До Рижской оставалось совсем немного. Через четверть часа замерцали вдали от света костра у заставы. Командир замедлил ход и фонарем дал условный знак. Через кордонах пропустили быстро, без проволочек, и дрезина вкатилась на станцию. Ирижская была в лучшем состоянии, чем Алексеевская. Когда-то давно на поверхности над станцией располагался большой рынок. Среди тех, кто успел тогда добежать до метро и спастись, было немало торговцев с этого самого рынка. Народ там с тех пор жил предприимчивый, да и близость станции к проспекту Мира, а значит Ганзе, главным торговым путям, тоже сказывалось на ее благополучии. Свет там горел электрический, аварийный, как и на ВДНХ. Патрули были одеты в старый поношенный камуфляж, который все же смотрелся внушительнее, чем разукрашенной ватники на Алексеевской. К гостям выделили отдельную палатку. Теперь скорого возвращения не предвиделось, неясно было, что за новая опасность кроется в туннеле и как с ней справляться. Администрация станции и командир маленького отряда СВДНХ собрались на совещание, а у остальных получился избыток свободного времени. Артем, уставший и перенервничавший, сразу упал на свою лежанку лицом вниз. Спать не хотелось, но сил не было совершенно.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 Неподалеку на путях разделывали свиную тушу, резали клещами на куски моток стальной проволоки, что предвещало шашлыки. Стены здесь были необычные, не мраморные, как на ВДНХ и Алексеевской, а выложенные желтой и красной плиткой. Сочетание это должно быть когда-то смотрелось довольно весело. Теперь, правда, кафель и штукатурку покрывал слой копоти и жира, но все равно чуть-чуть прежнего уюта сохранилось. А самое главное, на другом пути стоял, наполовину погруженный в туннель,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 Один из путей даже специально очистили от поездов, чтобы товарные и пассажирские дрезины могли беспрепятственно двигаться между пунктами следования. Также, по слухам, поступили на красной линии. В туннеле, по которому они шли от ВДНХ до проспекта Мира, не оставалось ни одного вагона. Но как раз это, скорее всего, вышло случайно. Стали понемногу собираться местные. Из палатки вылез заспанная Женька, через полчаса подтянулось здешнее начальство с командиром Артемова отряда, и первые куски мяса легли на угли. Командиры руководства станции много улыбались и шутили, наверное, довольные результатами переговоров. Принесли бутыль с какой-то туземной бодягой, пошли тосты, и все совсем развеселились. Артем грыз свой шашлык и слизывал текущий по рукам горячий жир, глядя на тлеющие угли, от которых исходили жар и необъяснимое ощущение уюта и спокойствия. и от их из ловушки вытащил. Обратился к нему незнакомый человек, сидевший рядом и последние несколько минут внимательно рассматривавший Артема. Артем встрепенулся. До сих пор, полностью погрузившись в свои мысли и созерцание багровеющих в костре головней, он не замечал никого вокруг. «Кто это вам сказал?» Вопросом на вопрос ответил Артем, всматриваясь в незнакомца. Тот был коротко стрижен, не небрит, из-под грубой, но крепкой с виду кожаной куртки виднелась теплая тельняшка. Ничего подозрительного Артему углядеть не удалось. По виду его собеседник походил на обычного челнока, каких на Рижской было пруд-пруди. «Кто?» Ха. да вот ваш бригадир рассказал». Кивнул тот на сидевшего поодали, оживленно обсуждавшего что-то с коллегами командира. «Ну я», – неохотно признался Артем. Хотя совсем недавно он еще планировал завести пару полезных знакомств на Рижской. Теперь, когда для этого представилась отличная возможность, Ему от чего-то вдруг стало не по себе. Я бурбон. А тебя как звать? Продолжал интересоваться мужик. Бурбон? Удивился Артем. Почему это? Это не король такой был? Нет, пацан, это был такой типа спирт. Огненная, понимаешь, вода. Очень настроение поднимало, говорят. Ты как тебя там? Снова поинтересовался мужик. Артем. Слышь, Артем, а когда вы назад возвращаетесь? Допытывался Бурбон, заставляя Артема сомневаться в нем все больше. «Не знаю Теперь никто точно не скажет, когда мы обратно пойдем. Если вы слышали, что с нами произошло, должны сами понимать». Недружелюбно отозвался Артем. «Слушай, называй меня на «ты». Я не настолько тебя старше, чтоб тут это... Короче, что я спрашиваю-то? Дело у меня к тебе, пацан. Не ко всем к вашим, а именно к тебе, типа личное. Мне это самое... Помощь-то нужна. Понял? Ненадолго. Артем ничего не понял. Говорил мужик сбивчиво, и что-то в том, как он выговаривал слова, заставляло Артема внутренне сжиматься. Меньше всего на свете ему сейчас хотелось продолжать этот непонятный разговор. «Слышь, пацан, ты это... не напрягайся». Словно почувствовав его сомнение, поспешил рассеять их бурбон. «Ничего стремного, все чисто». «Ну, почти все. Короче, дело такое. Позавчера наши пошли до Сухаревки. Ну, ты знаешь, прямо по линии, да не дошли». Один только обратно вернулся. Ни черта не помнят, прибежал на проспект весь соплях, ревел, как этот ваш, о котором бригадир ваш рассказывал. Остальные назад не явились. Может, они потом к Сухаревке вышли, а может, никуда больше не вышли, потому что уже третий день на проспект никто оттуда не приходил. Из проспекта никто туда уже идти не хочет. За подлоем туда идти почему-то. Короче, думаю, что там та же байда, что и у вас была. Я как вашего бригадира послушал, так сразу это, типа, понял. Ну, линия ведь та же. И трубы те же. Тут Бурбон резко обернулся через плечо, проверяя, наверное, не подслушивает ли кто. Хотя эта байда не берет. Продолжил он тихо. Понял? Начинаю. Неуверенно ответил Артем. Короче, мне сейчас туда надо. Очень надо, понял? Очень. Я точно не знаю, но все шансы, что у меня там крыш съедет, как и у всех наших пацанов, наверное, как и у все вашей бригады. Кроме тебя. Ты неуверенно... Словно пробуя на вкус это слово, чувствуя, как неудобно и непривычно ему обращаться к такому типу на «ты», проговорил Артем. «Ты хочешь, чтобы я тебя провел через этот туннель? Чтобы я вывел тебя к Сухаревской? Типа того», — с облегчением кивнул Бурбон. «Не знаю, слышал ты или нет, но там за Сухаревской туннель, типа, еще почище этого. Такая дрянь, мне еще там как-то пробиваться придется, а тут еще эта байда с пацанами вышла». Да все нормально, не стремайся ты, если меня проведешь, я в долгу тоже не останусь. Мне, правда, дальше надо будет потом идти на юг. Но у меня там на Сухаревке свои люди обратно доставят, пыль смахнут, все такое. Артем, который хотел сначала послать Бурбону с его предложением куда подальше, вдруг понял, что у него появился шанс без боя и вообще без всяких проблем проникнуть через южные заставы Рижской. И дальше. Бурбон, хотя и не распространялся о своих дальнейших планах, Говорил, что двинется через проклятый туннель от Сухаревской к Тургеневской. И именно там Артем и собирался попытаться пройти. Тургеневская, Трубная, Цветной бульвар, Чеховская. А там и до Арбатской рукой подать. Полис. Полис. Как платишь? Решил для видимости поломаться Артем. Как хочешь. Вообще валютой. Бурбон с сомнением посмотрел на Артема, пытаясь определить, понимает ли тот, о чем идет речь. Ну, типа патроны калашу. «Ну, а если хоть жратвой там, спиртом или дурью?» Он подмигнул. «Тоже можно устроить?» «Не, патроны нормально. Две обоймы. Ну и еды, чтоб туда и обратно. Не торгуюсь». Как можно более уверенно назвал свою цену Артем, стараясь выдержать испытующий взгляд Бурбона. «Деловой!» С неясной интонацией отреагировал тот. «Ладно, два рожка к калашу и жратвы». «Ничего». Невнятно сказал он, видимо, сам себе. Она толстает». Ладно, пацан, как тебя там? Артем, ты иди пока спи, я с за тобой зайду скоро. Когда тут весь бардак уляжется? Собери шмотки, можешь записку оставить, если писать умею, что Ваня тут за нами погоню устраивали, это что был готов, когда я приду. Пау!